Сломанное сердце Один из клапанов моего сердца слишком мал. Из-за него у меня шумы и кровь временами течет не в том направлении. Я не боюсь докторов. Я привыкла к ним с самого рождения. В детстве мы с моим маленьким клапаном хорошо ладили. Меня ни в чем не ограничивали, мне разрешалось лазать по деревьям, играть в бейсбол и кататься на велосипеде с самыми крутыми мальчишками с моей улицы. Но когда мне исполнилось 18, клапан начал проявлять свой скверный характер. Любой стресс заканчивался болью в груди. Было такое ощущение, будто я перекрывала клапану доступ кислорода, а в ответ эта маленькая дырочка орала на меня, чтобы я не мешала ей дышать. По словам врачей, исправить это можно было только лекарствами, и вскоре я узнала, что мне придется принимать их до конца своих дней. В 18 лет и этот срок звучал все равно, что 100 лет. Мне нужно было найти альтернативный способ уменьшить стресс и повысить приток крови к сердцу. Так я оказалась в классе аэробики, которая очень полезна для поднятия настроения, расслабления и здоровья сердечно-сосудистой системы. Тренер что-то во мне увидела. Она сказала, что я всегда улыбаюсь и очень хорошо двигаюсь под музыку, а потом предложила мне тоже стать тренером. Я ответила, «С радостью, но вам придется меня научить». Слава богу, тренер согласилась. Донна все лето обучала меня, а потом наняла вести занятия в ее зале. Той же осенью я пошла в колледж, правда не решив, на какую специальность, и была счастлива безмерно, когда узнала, что можно получить диплом по физкультуре. Идеально! В то время боли в груди стали реже, а почувствовав приближение нового приступа, я шла на прогулку или на тренировку. Карьера в фитнесе пробудила во мне желание узнать больше о том, как тело работает и реагирует на программу тренировок. Любой информации мне было мало. Я хотела знать все о сердце, мышцах, костях и мозге. Я изучила биологию, физиологию и мою любимую тему – кардиологию. На курсе по ОЭКГ... Я больше узнала о лекарствах, которые принимаю, и о том, почему тело реагирует на упражнения так, а не иначе. Мне не нравились побочные эффекты от таблеток, поэтому я, получив согласие доктора, отказалась от них. Но врачи продолжали за мной наблюдать. Если бы не мое сломанное сердце, я бы никогда не оказалась там, где и в какой форме я нахожусь сейчас. Прошло 23 года. И когда у меня временами бывают боли в груди, я спасаюсь движением. Я обожаю тренировки и с нетерпением жду их каждый день. Карьера в индустрии фитнеса дала мне очень много. У меня был свой спортзал, я участвовала в соревнованиях, работала в сфере кардиореабилитации, написала шесть книг, сняла видеокурсы упражнений, тренировала людей на суше и на море, обучала новых инструкторов и множество персональных клиентов. «А что при этом чувствовал ваш клапан?» — спросите вы. «Ну что ж, отвечу». Иногда покрикивал на меня, чтобы я не перекрывала ему кислород. А я отвечала ему тренировками и новыми нагрузками. И знаете что? Похоже, он тоже получает удовольствие от движения, хотя и капризничает иногда. Лиза Вулф